Глава четвёртая. Леди Артес. Всё хорошее быстро кончается, а тяжёлое неприятное тянется и тянется, никак не прекращаясь. Относительно хороший и спокойный полёт вдруг закончился, я словно очнулась от осна за пару часов до посадки и даже удивлённо подумала, неужели время полёта так быстро пролетело? «Сейчас всё настрою и помогу тебе одеться», — сказала мирно. Она выглядела заметно уставшей, хоть и без проблем управлялась с кораблем и даже восстановила все приборы, которые сожгла в попытке щёлкнуть по носу Грессена. Поэтому напрягать мирную ещё и одеванием я не стала. «Оденусь сама, не маленькая. Лучше предупреди, когда будем садиться, чтобы меня не размазало по каюте». «Тогда одежда в шкафу. Планета Томира называется Оридив. Там несколько прохладнее, чем на Терристрисе, поэтому я приготовила пальто». Однако в каюте я обнаружила не просто пальто. Я нашла самое пафосное теплое пальто, которое вообще могла себе представить. Нежно-голубого цвета, отороченное белоснежным мехом, оно было бы самым обычным, если бы не длина. Подул волочился по полу, словно я нарядилась в вечернее платье. Под пальто скрывалось, к слову, вполне симпатичное темно-синее платье из плотной ткани. Не знаю уж, какая на Ари температура, но мне мгновенно стало жарко. Пришлось все-таки разобраться с климат-контролем каюты. Потом были долгие и не слишком успешные попытки заплести волосы, накраситься и нацепить Тиару. Первые две задачи оказались слишком сложные, так что я решила, пусть естественность будет моей фишкой. А вот Тиару надела и, помня, что императорское украшение то и дело норовит съехать, держала спину очень прямо. Неожиданно в иллюминаторе показалась бледно-голубая и местами бело-серебристая планета – Судя по рельефу, на Оредифе было много гор. Интересно, что собой представляет родина Томира, а теперь и мой новый дом? «Осадка, принцесса, пристегнись!» — скомандовала мирно. «Подожди, я приду к тебе!» — попросила я. Мне не хотелось садиться в одиночестве, смотреть из окна каюты на приближающуюся планету, потом ждать, пока можно будет отстегнуться. Если болтать с мирной, все пройдет легче и быстрее. А если остаться наедине со своими мыслями, можно надумать какой-нибудь невроз. На мостике я сняла пальто, ибо сидеть даже десять минут в нем было бы жутко жарко. Не хватало еще простыти вместо пышной свадьбы праздновать ангину. Медленно приближалась поверхность планеты, и с каждой секундой мрачное предчувствие сменялось нетерпением. Там, где мы садились, была зима. Столица Аредифа стала, пожалуй, самым странным местом звездного мира. Я никогда еще не видела таких гор. Высотой они были от нескольких метров до сотен и, пожалуй, даже тысяч. Горы занимали огромную территорию практически половину планеты, именно эта половина и оказалась обитаемой. По мере того, как мы садились, я рассматривала архитектуру, благо обзор был практически панорамный и очень подробный. Совершенные камеры Александра по желанию приближали любую картинку, давали краткую информацию и реагировали на каждое движение пальца над специальной панелью управления. Дома Аридифа были на горах в горах между горами. Некоторые не слишком высокие пики соединяли мосты, а самые большие вершины были соединены чем-то вроде рельс, по которым с дикой скоростью носились маленькие трамвайчики. «Я должна тут погулять. Я думаю, Тамир нас вытащит, и не раз», — усмехнулась мирно. «Грессен еще не знает, что за занозу в виде младшего братца подкинула ему судьба». «Теперь, когда Тамир принц, от охраны так просто не сбежать». «Наивная земная принцесса». Фортем всегда знал, кто такой Тамир, и реагировал на все попытки Тамира сбежать. «Я, по сути, на Тамире тренировалась, потом меня перекинули на тебя, а Тамир остался с обычной охраной». «Ты была горничной Тамира?» «Я открыла рот». «Нет, я была его подругой. Только не сдавай меня, а то убьет». «Хотя он и сам понимает, что свобода была только иллюзией. А здесь... здесь он разгуляется». Хотелось бы выжить при этих разгулах. но это как повезет», — вполне серьезно ответила Мирна. Мы снова садились, и посадка очень напоминала ту, когда садится корабль-курорт, мягко, без перегрузок и тряски. Просто в один прекрасный момент мы опустились на площадку дворца, наполовину утопленного в заснеженной горе. Внизу уже ждали какие-то люди, виднелись несколько рядов людей в темно-фиолетовой форме, наверняка охраны. Рядом садился корабль Грессена. «Так, я за курткой». Мирно со скоростью звука метнулась в свою каюту достать теплую одежду. Принялась одеваться и я. Руки немного дрожали от волнения. «Готово?» — спросила подруга. Я кивнула и направилась к трапу. Он медленно с едва слышным шипением поднимался, и удобные складные ступеньки помогли мне спуститься. Грессен и Тамир только-только вышли, а я уже стояла напротив их отца, пытаясь уловить его реакцию. Но император Денепский отлично владел собой и казался совершенно бесстрастным. Он был уже в годах, седина прошлась по вискам, и хоть лицо не казалось старым, руки предательски выдавали возраст. «Ваше высочество!» — медленно произнес он. «Разрешите мне быть честным с вами. После того, что сделала ваша система после похищения моего сына, не ждите теплого приема». «Я жду от вас помощи и сотрудничества, а не вечеринки и подарков, ваше величество». Император перевел взгляд на подошедших Тамира и Грессена. Старший принц каким-то совершенно естественным образом отошел чуть за спину отца. Тамир остался рядом со мной. «Добро пожаловать домой, сынок. Нам о многом нужно поговорить. Здравствуй, папа. Ты уже познакомился с Паулиной, но я хочу...» «Паулина меня не интересует, а вот с тобой я хочу серьезно побеседовать». Тамир грустнел на глазах. Или не грустнел, а мрачнел. Вряд ли он ожидал трогательного воссоединения, но наверняка волновался перед встречей с семьей и понимал, что императоры редко скорбят о потерянных детях долго. Воля и власть выжигают человеческие чувства, оставляют пустую и холодную оболочку, способную принимать жесткие и жестокие решения. «Я должен проводить Паулину», а затем увидеть маму. Мы медленно двинулись ко входу в замок, Грессен бодро шагал в метре от нас, император выглядел крайне мрачным и задумчивым, Тамир взял меня за руку, и стало немного полегче. На теплый прием я и не рассчитывала, но откровенная враждебность удивила, а еще помня о том, как каждую ситуацию до мельчайших деталей анализировал Фортем, я пыталась сделать то же самое. Прямое оскорбление принцессы союзной системы — смелый шаг. Вряд ли император, столь долго поддерживавший свою систему на второй позиции по силе и размеру, был глуп. И без сомнения он ненавидел Конопус, так поступивший с его сыном. Желание уязвить и отомстить понятно, но подобное заявление... Он был уверен в том, что не последует ответного удара. Почему? Я ругала себя за противопоставление Днеба и Конопуса, понимая, что сейчас нет ни своих, ни чужих но не могла отделаться от ощущения, что весь дворец до неба был неким антиподом нашего. Внутри он был темный и какой-то тяжелый. Я с удивлением подмечала различия. Лестницы здесь не двигались, а вместо дверей были полупрозрачные красноватые энергетические завесы. Вообще в интерьере оказалось много красного. Снаружи белый, внутри замок был с кровью. Или я с причудой, потому что только мне пришло бы такое в голову. После первой завесы к нам присоединилась охрана. Грессен кивнув нам отправился по своим делам, император же покинул чуть позже, как я поняла перед завесой в жилую часть замка. «Надеюсь поговорить с тобой до обеда, Тамир. Это важно. Будь добр. Закончи свои дела побыстрее». С этими словами его величество император Денепский ушел, оставив нам только парочку стражей. Они, к слову, с ног до головы были в темно-синих костюмах, даже закрыли шлемами, так что я не могла определить их расу. Некоторое время шли в тишине. «Здесь почти ничего не изменилось», — пробормотал Тамир. «Поль, я тебя попрошу, ты только не обижайся и не злись, но... Не ходи без меня никуда, ладно? Я не очень... им доверяю». «Мне жаль, что так вышло». «Так не вышло. Так было всегда. Охрана осталась за дверями апартаментов, выделенных нам». На самом деле я думала, что нас разведут по разным комнатам, а то и частям замка, но, видимо, Днепцы в вопросах свадеб и сожительства были куда раскованнее и справедливо рассудили, что раз уж мы все равно поженимся, зачем тратить лишнюю площадь, живите сразу вместе. Оказавшись вдали от посторонних глаз, я потянулась и зевнула. Комната, предполагавшаяся гостиной, была в меру большой и в меру функциональной. Здесь был чайный столик, у окна два глубоких кресла, диван, камин. Некоторое его подобие, конечно, на половину стены. Я с интересом рассматривала тёмную мебель и небольшие панели управления у входа. Климат-контроль, вызов прислуги, ещё какие-то штуки А это что интересно? Недолго думая, я ткнула в одну из панелей. С негромким писком в стене образовалась ниша с баром. Обалдеть! «Не, ну я, в принципе, готова простить твоего отца за то, что он чурбан бесчувственный». «Привет, мама», — усмехнулся Тамир. Я чуть не грохнула весь бар вдобавок с креслом и залилась краской, а когда обернулась, увидела немолодую, но еще очень красивую женщину. Пожалуй, Тамиру от нее достались каштановые волосы, а еще улыбка. Одно для меня осталось непонятным. Как Тамир умудрился не унаследовать длинные изящные перламутровые рожки?» В общем, счастливая леди Артес обнимала не менее счастливого сына, мирно занималась доставкой вещей, а я стояла совершенно неприлично, открыв рот. Будь рядом Фортем, меня обязательно бы назвали невоспитанной, но сил справиться с удивлением просто не было. Лези Ортес в длинном черном платье казалась мне нереальной. В красивых зеленых глазах выступили слезы, женщина смахнула их рукой и улыбнулась, только теперь уже мне. «Паулина!» сколько я о тебе слышала вслед за тамиром в объятиях сжали и меня сложный пряный аромат духов императрицы неожиданно мне понравился приятно познакомиться ваше величество сказала я извините что назвала вашего мужа ну чурбаном бесчувственным закончил таир я так и поняла что вы уже виделись с отцом он сегодня даже для самого себя не в духе «Ладно, давайте позавтракаем, и вы расскажете, как долетели». «Паулина, выбирай себе комнату. Тамир, ты же уступишь право выбора невесте?» «Я несколько опешила. Комнату? А разве мы не должны жить в одной?» «В большинстве семейных апартаментов две спальни», — пояснил Тамир. «На случай, если не в меру коронованные особы, изволят скандалить. Комнаты отличаются только видами — на город или на горы пояснила леди Артес. «Рабочие места, если они вам понадобятся, оборудуем отдельно, но еще в левой чуть побольше ванная, в правой она функциональна и лаконична». «Тогда Польке левую, она у нас любит плескаться, а я вообще только по праздникам моюсь, вот к свадьбе планирую». «Тамир», — его мать коризненно покачала головой. «Все шутишь, и в кого у тебя такое чувство юмора?» «Ну уж точно не в отца», — хмыкнул парень. А я смотрела на них и думала. «Интересно, мать Тамира императору с Фортемом не изменяла? Это бы многое объяснило». На несколько минут я тактично удалилась осматривать комнату, оставив Тамира с матерью общаться. Пожалуй, выделенная площадь была менее шикарной и огромной, чем на Конопусе, но все равно впечатляла. Замок со всеми удобствами. И кровать себе огромная, и ванная большая с мини-бассейном, и туалетный столик для наведения марафета. Экран на всю стену, окна до самого пола с видом на безмятежные горы. Все есть, только любви пока не наблюдается. Хотя мама Тамира с виду оказалась приятной женщиной, но скорее просто радовалась возвращению сына и проявляла дежурную вежливость по отношению ко мне. Хоть кто-то разумно рассудил, что я лично вашего мальчика не воровала и тоже не в восторге от внешней семейной политики. «Мирна, а ты где будешь жить?» Подруга пожала плечами. «Выясню, где здесь живет прислуга, а там посмотрим, за сколько я буду оказываться возле тебя». «Нет уж, ты мне нужна рядом, а не в абстрактном крыле для прислуги. Будешь спать в гостиной, мы тебе поставим туда нормальное спальное место». «Поль, не поймут». «А не плевать ли?» Я усмехнулась. «Поймут, не поймут, вообще без разницы. Ты сама видела, как нас встретили. Я не хочу в один прекрасный момент оказаться в гордом одиночестве в окружении врагов. Тамер прав, лучше не разделяться и везде ходить вместе». «Везде не получится». «Меня не пустят на официальные мероприятия и встречи. Ты же помнишь, что я и на конопусе оставалась за дверями бала?» «Пустят», — твердо произнесла я. «Выкрутимся». «Как знаешь, принцесса, я разложу вещи, а ты иди к ее величеству. Придумаю тебе развлечений на вечер. Там мира сто процентов будут таскать по разговорам и ужинам, а тебя наверняка дадут отсидеться». Главное, чтобы не посадили. По-моему, отец Тамира был в шаге от того, чтобы запереть меня в подвале. Крепко на шеем насолили. Да, и можно только гадать, в каком бешенстве сейчас Фартем, зная, что за собственные действия расплачивается твоими страданиями. Плохо ты мирно меня знаешь. Я человек компанейский, так что страдать будут все. Пять минут на то, чтобы освежиться, десять на переодевание и еще пять, чтобы нанести на губы блеск и заплести волосы. Я не успела опомниться, как уже сидела напротив леди Артес, пила чай с потрясающе вкусными пирожными и не знала, куда деваться от смущения. Женщина рассматривала меня с искренним любопытством, а я не могла отвести глаз от рожек, которые изящно переплетались с прядями волос и серебристыми цепочками. Все вместе это составляло странную, но очень эффектную прическу. Нет, я честно старалась не пялиться, но явно получалось плохо, потому что леди Артес в конце концов рассмеялась». «Я принадлежу коренной расе системы. У Таймира таких нет, потому что рожки есть только у девочек». Я прогласила тут же возникшие вопросы. Сидеть у окна с видом на заснеженный город и пить ароматный чай после двухдневного полета было крайне приятно. Даже осадок от встречи с императором почти исчез, тем более что леди Артес развлекала нас разговорами. «Что у вас с образованием?» – спросила она. «Я хочу организовать ваше обучение, но не знаю, с чего начать». «Дорогой, ты расскажешь, чему вообще тебя там учили?» «Да так, учили не сдавать врагам все секреты сразу». «Не думала, что я твой враг?» «Ну ладно, сдам после обеда». «А ты, Паулина, есть пожелания?» «Ну, я мало что успела узнать, так что с удовольствием поучусь всему, что посчитаете нужным». «Паулину обязательно нужно научить пилотировать корабль. На день рождения ей подарили отличный агрегат. Летает как перышко». «Думаю, это мы с легкостью устроим». «Дорогой, тебе не нужно поговорить с отцом? Я, конечно, рада буду провести с тобой весь день, но он очень просил тебя прислать». Тамир, с сожалением бросил последний взгляд на пирожное, которому примеривался, и скорчил недовольное лицо. «Давай-давай. Я пока поболтаю с Паулиной о том, как ты себя вел, пока мы не виделись. Что-то мне подсказывает, ей есть о чем поведать». «Полька своих не сдает!» — уже с порога крикнул Тамир. Лидия Артес улыбнулась. «Еще ребенок. Как я по нему скучала. Вы ведь общались, да?» «Конечно. Но все же иметь возможность его обнять — это моя мечта. Ладно, что мы будем обо мне? У нас с тобой столько дел». «Дел? Конечно. Нужно подготовиться к свадьбе. Я организую все сама, но мне хочется, чтобы и для тебя это был праздник. Поэтому обсудим меню, музыку, украшения, твой наряд». «Вот, блин. Как-то я и не думала, что перед самой свадьбой еще будет длинный период подготовки. Хотя это логично. Вряд ли местные правители в плане празднований чем-то отличались от земных». Те же проблемы, те же заботы. Накормить толпу незнакомых людей и публично объявить, что вот с этим человеком мы отныне вместе спим. Надо как-то настроиться не только на свадьбу, но и на то, что будет после. Найти в себе не только светлое чувство дружбы по отношению к Томиру, но и хоть какое-то желание лечь с ним в постель. Задачка посложнее выбора меню на банкет. Для начала определимся с цветами церемонии. Какой цвет тебе нравится? «А разве на свадьбу не принято делать все белым?» Лидия Артес нахмурилась, красивое лицо выражало удивление. «Нет, мы можем выбрать любой цвет. Главное, чтобы все было в едином стиле». «А черный можно?» «Конечно», — совершенно серьезно кивнула женщина. «Надо только подумать о том, что к нему подойдет. Нужен баланс. Может, серебряный? В тонк твоей чудесной тиаре». «Давайте серебряный». А это нравилось мне все больше и больше. Белые платья хороши, это бесспорно, но кому из нас не хотелось пойти против правил, сделать все наперекор традициям и привлечь внимание? Я так вообще о классической свадьбе не мечтала. Пусть раз уж звезды подарили мне такой праздник, будет стильно. Тогда на завтра я вызову дизайнера, обсудим платье а на вечер повара продегустируем меню, потом посмотрим зал, пройдемся по ритуалам церемонии, еще нужно показать себе город и, конечно, разослать приглашение». Никогда не думала, что хлопоты по поводу праздника могут меня порадовать. На самом деле они не просто отвлекали от насущных проблем, они еще и здорово захватывали, при правильном подходе к делу, который у леди Артес, несомненно, был. Она интересно рассказывала о последних тенденциях моды «де неба, показывала свое свадебное платье, длинное, алого цвета с бронзового цвета вышивкой, рассказала о традициях местных свадеб, о списке гостей, и все время, что мы болтали, небрежно и ласково почесывала ошалевшего от такого внимания Годдера. «Я тебя утомила?» Леди Артез заметила, что я уже с трудом воспринимаю информацию. «Ты должно быть устала с дороги, да и время клонится к обеду. Тебе нужно отдыхать и осваиваться. «Может, пообедаете с нами?» – предложила я. «Боюсь, за обедом буду нужна Орвальду. Но обязательно зайду вечером и полюбуемся снежным сиянием за бокалом вина». Значит, отца Томира звали Орвальдом. Не знаю, что мне дало это знание, но на всякий случай запомнила. Пока несколько роботов сервировали стол, вернулся Томир, немного уставший и какой-то мрачный. «Все в порядке?» – спросила я. Длинный вышел разговор. «На силу вырвался. Пришлось изобразить голодный обморок. Шучу, я не изображал. Дайте что-нибудь съесть, иначе я за себя не отвечаю». «Я как раз собиралась уходить. Тамир, если вам что-то понадобится, связывайтесь сразу со мной. И еще мне нужно с тобой обсудить свадебные приготовления». «Обшуди, пожалуйста, фолей», — проговорил он с набитым хлебом ртом. «С Полей тоже обсужу, но не надейся, что удастся увильнуть. Это и твоя свадьба тоже?» «Это свадьба Недовольно пробурчал в ответ. Но от лекции леди артеста Мира спас экран, вспыхнувший прямо посередине разговора. Я и не знала, что огромная панель камин, за которой горело пламя, настоящая ли, вот в чем вопрос, могла служить и как большой компьютер, на который выводилось изображение, в данном случае Фортема». За спиной мужчины виднелся привычный вид из окна его кабинета. «Ну что, дети, разгромили вражеский замок или мне позвонить попозже?» «Я вас оставлю». Лидия Артес поднялась. «Уже время обеда». Она повернулась к экрану и с какой-то слишком уж доброй улыбкой кивнула. «Аднар?» «Лана?» Тоже улыбаясь, склонил голову Фортем. «Я подозрительно прищурилась. Мне надо начать задавать вопросы?» только не мне я наслаждаюсь заслуженным отдыхом мучий вон будущих родственничков». правда будущая родственница поспешила смыться оставив меня гадать какие вопросы появились в голове леди артес после того как в моем голосе прозвучала совсем неприкрытая ревность а тебя император не наругает за несанкционированный сеанс связи надувшись спросила я император хочет сделать то же самое но боится быть посланым тебе то не привыкать подал голос Тамир. «А я надеялся, вы станете послушнее, встретившись с нашим другом Орвальдом. Не правда ли, ваше высочество, исключительно приятный мужчина?» «Неправда», — буркнуло высочество в моем лице. «Ты что-то конкретное хотел или так поглумиться над чужими неприятностями?» «Убедиться, что вы долетели и не наделали детей раньше времени», — рассмеялся Фортем а я совсем не по-принцессовски запустила в экран подушку, которую схватила с кресла. Жаль, подушка оказалась не межзвездной и не дала репсилоиду в лоб. «Я по себе признаться, даже скучаю». «Спасибо». Я, просив воли и, несмотря на досаду, расплылась в улыбке, а этот нахал уточнил. «Вообще-то я миру «Что?» «Что?» Передразнил меня Фортем. «Пожалуй, буду звонить себе раз в день во время обеда, чтобы не так скучно было ковыряться в тарелке. «Ладно. И где мое приглашение на свадьбу века? На две персоны, пожалуйста». «На две? От шока? Это с кем это он на свадьбу собрался? И возмущение? Да он же специально меня злит. Я даже до речи потеряла. И предпочла молча и мрачно жевать, поглядывая в сторону шипастого гада. Вот как он умудрялся личную драму превратить в общественный цирк? С этого момента я решила не обращать внимания на наглую ехидную хидную мурду на экране. Пусть общается с Томиром, тем более, что они затеяли какой-то дурацкий спор, в котором я понимала слова звезды, критическая масса, сверхсветовой прыжок и неуч. Примерно на десятой минуте обеда экран Эмирта вдруг вспыхнул очередным сообщением. «Оближи ложку еще раз». «У меня почти по-настоящему из-под крышечки пошел пар». Я встала из-за стола и под взглядами мужчин прошла к экрану, а потом отключила его, лишив репсилоида удовольствия надо мной издеваться. «Все, конец связи, у меня обед», — объявила немного ошалевшему тамиру «Так бы и сказала, что физику не любишь», — пробурчал он. Некоторое время мы обедали молча, но Томир не из тех, кто долго обижается. И совсем скоро меня начали пытать развлечениями, вернее, выбором этих самых развлечений. «Хочу гулять», — честно призналась я, — «поваляться в снегу и посмотреть город». «Я думаю, сегодня за нами следят особенно пристально, а вот через пару дней смотаемся в город без докладов вышестоящему руководству». «Тогда кино», — решила я, — мирно согласно кивнула. «Теперь, когда леди Артес ушла, подруга без проблем села с нами обедать». Местная традиция приносить большое блюдо, чтобы каждый накладывал себе нужное количество, мне понравилось. Да и кухня, хоть и отличалась от привычной, порадовала разнообразием. Днепр по первому впечатлению оказался не бедной и довольно интересной системой. Правда, чего-то меня преследовало ощущение, что все сюрпризы впереди. После обеда, когда роботы убрали посуду и остатки еды, Мы устроились в гостиной, потягивая странный горячий и чуть сладковатый напиток. Наверное, я назвала бы его похожим на кофе, но все же нечасто встретишь кофе белого цвета с красными крупинками, добавляющими вкусу остроты. Я не могла спокойно ждать, пока мирно настроит нам какой-нибудь фильм, и все-таки не удержалась и спросила. «Ммм... Тамир, ты извини за нетоксичный вопрос». «Но между твоей мамой и Фортемом ничего не было, ну так, совершенно случайно». Я ожидала, что Таймир разозлится, но он только рассмеялся. «Подозреваю, их роднит нестерпимое и страстное желание повоспитывать меня». «Или выпороть». Мир вернулась на диван. «Все, я настроила вам пару интересных сюжетов, без убийств, без порнухи и без физики. Позитивное искусство, в общем, для поднятия боевого духа». Комната преобразилась, стала местом действия в буквальном смысле. Теперь нас окружали горы и деревья, а там, где парой минут ранее стояло кресло, теперь на мягкой траве у потухшего костра спала рыжеволосая девушка. Правда, сюжет не слишком занимал мои мысли. Какое уж тут кино, когда жизнь сама сплошная комедия. «Ты что, всерьез думаешь, что я прилетел на Денеп, а приходовал местную королеву, а потом спер у ее сына?» Пришлось почти погасить яркости Мирта, чтобы не мешать Тамиру с Мирной, которые всерьез увлеклись фильмом, но отвечать все равно не стала. В конце концов я снова переехала, провела несколько суток почти в одиночестве на корабле, а недавно вообще перенесла смертельную инфекцию. Имею право пока призничать. «Я так понимаю, на свадьбу мне соваться не стоит. Кстати, если тебе интересно, второе приглашение для Таяны. Очень просится, прямо веревки из люка вьет». «Ничего, галактика квадратная, за углом встретимся». «Надо будет плотнее заняться твоим образованием». Экран погас, и мое настроение вместе с ним. Я не воспринимала всерьез собственную ревность, скорее она даже забавляла. Глупо было верить, что вокруг меня собрались исключительно святые мужчины. Было у Фартема что-то с матерью Тамира или нет, уже неважно Главное, что со мной не будет, и с этим придется смириться». Я покосилась на Томира, который, казалось, целиком и полностью погрузился в сюжет. Мы знали его как веселого парня, способного на безрассудные поступки, но каким он был на самом деле? Какие девушки ему нравились? С кем он встречался? Чего вообще ждал от семейной жизни? Погрузившись в собственные размышления, я совсем перестала следить за происходящим в фильме, а потом вдруг стемнело. Такого раннего наступления ночи я никак не ожидала, На Конопусе еще часа три-четыре было бы светло. Север, что поделаешь? Да и кто вообще сказал, что продолжительность дня здесь такая же? Но как бы то ни было, я даже не дождалась ужина. Долгая дорога, ранний подъем, холодный прием и насыщенный знакомствами день сделали свое дело. В темноте я задремала, изредка выныриваясь дремоты, когда раздавались звуки каких-то взрывов и вскриков. Потом, когда в комнате воцарилась тишина, я поняла, что засыпаю все крепче и крепче. Надо было подняться и дойти до постели, но так не хотелось вставать с мягкого и уютного дивана, и я решила не вставать, потому что у всякой принцессы должны быть капризы.